Глава 19 Недавно получивший повышение детектив Леон Тиммонс напился и пребывал в наипрекраснейшем расположении духа. У него все было хорошо, и жизнь казалась сплошным счастьем. «Эй, Пэйн! Эй, черт парень! Мы... мы прокрутили это дело, а? Не так ли?» Пэйн фыркнул. Они сидели в ресторане у Большого Сэма в квартале Бурбон. На сцене колыхалась полногрудая девица. Пэйну она напоминала кусок сырой говядины, качающийся на крюке в мясном магазине. — Черт, — сказал Тиммонс. — Черт, старина, крутая тёлка а? Как тебе, Пэйн? — Да, крутая, — ответил Пэйн. — Круче не бывает. — Ох, — выдохнул Тиммонс, и в его глазах вспыхнул огонь не спеша отхлебнул пиво Дикси. Это была единственная вещь, которая нравилась ему в Новом Орлеане. Больше в этом городе его ничто не привлекало. Кто-то незаметно поставил перед Тиммонсом еще одну кружку пива. — В чем дело? — повернулся он. — Леон, дорогой, — сказал официант, — вон те джентльмены благодарят тебя за то, что ты почти убил человека, который почти убил президента. Тиммонс поднял бокал с пивом, приветствуя своих почитателей, которые оказались дантистами из Дейтона. Освещённые тёмно-красным светом ламп, они поаплодировали ему, подняв над головой руки, а потом снова стали посмеиваться над танцующей на сцене красоткой Бонни энд Клайд с длиннющей сигаретой в зубах. — Ты настоящий герой, — сказал Пейн. — Клянусь, ты прав!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 Ведь это ты удержал Боба ли Лесвегера от следующего выстрела и чуть не прихлопнул его. Ведь ты чуть не грохнул самого Боба-снайпера. Да, ты прав, — сказал Тиммонс. К этому времени он уже окончательно поверил в то, что так все и было, и он действительно едва не убил Боба. Поэтому он снова рассказал Пейну эту историю во всех подробностях и, конечно, приукрасил ее. Пейн слушался скучающим видом.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 «У меня не так много денег, как ты думаешь», — сказал Тиммонс. «И потом денег никогда не бывает много, их все время мало». «Да уж», — согласился Пэйн. Глаза Тиммонса снова вернулись к телу красотки Клайд. Он облезал губы. В эту минуту все его лицо выражало невероятное удовольствие. «Думаю, ты смог бы снять себе эту девочку», — бросил Пэйн. «Мне кажется, она будет неимоверно счастлива провести время в компании с героем-полицейским из Нового Орлеана, который почти убил человека, который почти убил президента, который... ну, короче, сам знаешь». «Видимо, ты прав», — кивнул Тиммонс. Самоуверенным жестом подозвав управляющего, он быстро объяснил ему, чего хочет. «Все сделаем», — ответил тот — О, сегодня, чувствую, будет жаркая ночка, — мечтательно протянул Тиммонс. — Знойная девочка, стены затрясутся так, что потолок грохнется на пол, — заметил Пэйн. После того, как красотка Клайд покинула сцену, ее сменила мисс Юзи Кью с необъятной грудью, к ним снова подошел управляющий. — Все в порядке, — сообщил он. — Она говорит, да.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 «Подходите к служебному входу ближе к полуночи. Этот негр работает пожарником и уходит на смену в 11:30 Там вы ее встретите, она отведет вас к себе в комнату, где вы и протрете ее запотевшее стеклышко. Бен туповат! Она подцепила настоящую звезду. Весь старый мир трахается напропалую». «О, меня это так возбуждает!» — воскликнул Тиммонс. «Конечно, придется немножко подождать», — елейным голосом пропел управляющий, который весь казался каким-то скользким и напоминал прилизанную крысу с тонкими прямыми усами. Итак, Пейн и Тиммонс ждали назначенного часа, изо всех сил стараясь сделать так, чтобы пивовары из Дикси рухнули от изнеможения или, по крайней мере, работали всю ночь напролет. Оба напоминали сейчас двух закадычных приятелей-боцманов, которые впервые с шестидесятых годов сошли на берег. Замысловатая прическа Тиммонса, на фоне которой странно выделялись его густые героические брови, блестела от лака. Он предвкушал жаркую ночь. Пейн же все больше и больше погружался в собственные мысли. К полуночи Тиммонс был уже пьян в стельку. Пейн встал, показал на часы. Тиммонс послушно поднялся и тяжело волоча ноги поплелся за ним.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 Несколько человек аристократического вида в ярких куртках, военные в форме цвета хаки со своими бледными, почти бестелесными женщинами. Курили практически все. Везде толпились очереди. Одни хотели увидеть стриптиз или шоу транссексуалов, другие купить футболку в одной из убогих сувенирных лавок, третьи посетить фешенебельный ресторан у Антуана или у Арно. Несколько несчастных дам, не имевших кавалеров, Печально смотрели на все это с над улицей балконов. «Ну и что делать дальше? Куда теперь?» — спросил Пейн, наблюдая за суматохой. «Не верится, что я смогу пробраться через эту толпу, не зацепив какого-нибудь громадного негра». «Пали тогда в него!» — сказал Тиммонс. «Нечего церемониться! Не бойся кого-нибудь огорчить! Может, это даже к лучшему! Для тебя освободится его подружка!»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 всем, кто служил в сухопутных войсках, полагалось ненавидеть матросов. Он почувствовал, что может влезть в драку. Хотелось со всей силы ткнуть кулаком в тупую, чуть ли не девчачью рожу какого-нибудь курсанта с базы морской авиации в пенсаколе и посмотреть, как тот рухнет на землю, отплевываясь зубами и кровью. Но вместо этого он пошел дальше. Ночное небо было синим, Полная луна освещала низкие, выкрашенные в пастельные тона здания квартала. Казалось, перед ним какой-то город в джунглях, почти Сайгон. Только вот желтолицах нет. Слишком много негров, толстых парней и милых девушек. Много шума и движения, но желтомордах нет. Ему вдруг вспомнилось смешанное ощущение войны, безумия и какого-то даже приподнятого настроения. Ведь в любую минуту все они могли умереть. Которая охватила его, когда наглотавшись амфетамина, бойцы его отряда целый месяц, целый безумный месяц сдерживали лобовые атаки в проклятых джунглях Вьетнама. Охваченный печалью, Пейн грустно вздохнул. Казалось, сегодня на Бурбон-стрит собрался весь город. Люди заполнили почти всю узкую улицу и, разгоряченные спешкой и эмоциями, Только и искали, с кем бы перепихнуться. Но не он. Сегодня Джек Пэнн держался особняком. У него было дело посерьезнее. Рядом с ним шел одержимый похотью Тимманс. Говорили, что он мог прийти в любой публичный дом в Новом Орлеане, и его бы с готовностью обслужили по высшему разряду. Он льстило оказывал услуги кое-каким людям. Но здесь было совсем другое. Другие чувства другие ощущения, поэтому он буквально сгорал от страсти и нетерпения. «Очень знойная женщина», — снова заговорил он. «Да-да», — согласился Пейн. «Ну и куда ты теперь прешься?» «Тут недалеко. Направо, потом за рестораном надо повернуть налево и пройти по переулку. Она выйдет через служебный ход, там, где танцплощадка». «Да ты неплохо знаешь этот город». «Прилично знаю, я бы так сказал», — произнес Тиммонс, что-то напевая от нетерпения. В этот момент он чувствовал себя абсолютно счастливым. Они свернули с Бурбон-стрит на Тулуза-стрит. Толпа заметно подела и увидели небольшой проезд, шириной с машину, между старыми кирпичными зданиями. Когда они выехали туда, им в ноздри ударил запах мочи и гниющих отбросов. Впереди замаячили какие-то фигуры. Казалось, эти люди ссорились. Что именно происходило, определить было трудно, но в целом это выглядело так, как будто большой чернокожий избивал невысокую белую женщину. — О! — протянул Пэйн. — Я уверен, что тут совершается преступление, посмотри. — Вот дерьмо! — сказал Тиммонс. Он засунул руку под мышку и вытащил из кобуры знаменитую беретту. Двигаясь вперед, развязанной походкой полицейского, он заорал «Руки вверх, полиция! Ну ты, скотина, прекрати немедленно!» Пейн смотрел, как спешит вперед Тиммонс и не испытывал ни сожаления, ни печали, потому что в душе питал к этому человеку глубокое омерзение. Парочка распалась, и теперь оба поодиночке смотрели на человека, который шел по той же стороне улицы, что и они. «Черт тебя побери, я же сказал, прекрати!» — заорал Тиммонс. Он выстрелил в воздух и еще решительнее направился вперед, немного удивленный тем, что чернокожий не убежал, как это бывало обычно. Заметив, что у негра в руке тоже появился пистолет, неизвестно откуда, Тиммонс на секунду остановился. «Ну-ка, пря...» начал было он. Но в это мгновение первая пуля попала ему в горло, а через секунду вторая угодила под левый глаз. Это были пули 25-го калибра, выпущенные из полуигрушечного пистолета, позволявшего вести прицельный огонь не больше, чем на 10 футов. Но между ними было семь. Тимонс умер, схватившись за маленькую ранку на лице, из которой, как из прорванной канализационной трубы, хлистала кровь. Задержавшись только на секунду, чтобы перемигнуться с Пейном, чернокожий скрылся. Это был Морган Стейт. По крайней мере, так его называли в группе правая рука Пейна — прекрасный стрелок, хладнокровно совершивший не одно убийство. В таких делах он был незаменим. Туристка, к которой он приставал, как и предусматривалось, стала кричать и плакать, как бы от побоев и вида крови, хотя на ней не было ни единой царапины. Главное — иметь свидетеля ни в чем не повинную жертву. Завизжали сиреной, и через несколько минут в переулок влетела первая полицейская машина. Пэйн растворился в темноте. Джулия скупила все журналы и газеты, все, что можно было достать в Ахо, не привлекая к себе внимания. Боб начал читать, И через десять минут наткнулся на заметку о смерти Майка. Раз ее поместили в газете, значит, это была официальная информация. Боб медленно отложил журнал в сторону и задумчиво уставился в окно. До самого горизонта тянулась ярко освещенная пустыня. Над ней висело раскаленное небо, бесконечное множество иголок, вонзавшихся в плоские ложбины. Он так и просидел большую часть утра размышляя над тем, кто убил Майка, и пришел к выводу, что это мог сделать только один человек. Чтобы взять его винтовку из трейлера, им, естественно, надо было убить Майка. Майк ни за что не пустил бы их внутрь. Он стоял бы до последнего, а если бы они попытались его отравить, могли остаться нежелательные следы или другие улики. Он перечитал предложение. Зная о том, что после своего подвига он не сможет вернуться домой и позаботиться о собаке, Свегер, очевидно, выстрелил животному в голову, патроном двенадцатого калибра, а затем похоронил его в небольшой могиле. — Ладно, — подумал он, — жалеть будем потом. Сейчас надо действовать. Но боль утраты не отпускала его. В глубине души еще теплилась глупая надежда на то, что когда-нибудь он вернется домой — И старый Майк с радостным визгом бросится ему навстречу, положит на него грязные лапы, будет преданно и восторженно заглядывать ему в глаза. — Ладно, — снова подумал он, — ты убил моего пса. Пришла твоя очередь платить по счетам. Он медленно, не спеша прочитал все газеты, которые смогла найти Джулия, от первых выпусков с самыми фантастическими новостями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 идею, замечание или просто мнение по поводу его поступка. Он понял, что ничего личного у него больше нет. Его «я» отобрали, отобрали навсегда. Они были правы, но, как страшно, они заблуждались. Все пытались разглядеть его лицо, а видели лишь отражение в кривом зеркале. Полученный с Вегером военно-морской крест свидетельствует об агрессивности и безрассудном желании убивать. «Вот оно, предвестие трагических событий, происшедших 1 марта», — писал Тайм. Это была вторая по значимости высшая награда из тех, которые страна могла дать ему. Тогда в долине АнЛок он спас сотни жизней, а теперь его выставляют преступникам. Жестокость была присуща всем с Вегером. Отец Боба, Эрл Свегер, однажды утром уничтожил три пулеметных расчета. Это было на Ивадзиме. Затем, служа в правоохранительных органах, он участвовал в жестоких столкновениях, кульминацией которых стала кровавая перестрелка, в результате чего он убил двух человек и был сам смертельно ранен на 67-й магистрали возле Форд Смита. «Его отца...» который честно выполнял свой долг перед страной и штатом, превратили в помешанного на убийствах маньяка. О том, что отец в тот трагический вечер отдал собственную жизнь, отправив на тот свет Джимми и Буба Паев, и тем спас много других жизней, не говорилось ни слова. Далее говорилось о тяжбе Боба с журналом «Мерсенри» который поместил на обложке его фотографию и назвал его самым опасным человеком в Америке. Сэм Винсент, хитрая старая лиса, выудил из их карманов 30 тысяч долларов. Предупреждение всем самоуверенным журналюгам, что от Боба надо держаться подальше. В конце статьи Тайм сухо ставила точку. Весьма сомнительно, что сегодня Свеггар выиграл бы свое дело. Прочитав все это, Боб покачал головой, думая о том, что может так испортить людей, откуда они берутся, где учатся всему этому. Неужели в школе? Кто, черт побери, дал им право обсасывать чужую жизнь, как заблагорассудится? Ничего не упустили. Везде сунули свой нос, сфотографировали все внутри его трейлера, пролистали все его книги. Удивленно заметив, что среди пороха, гильз и патронов, среди классических изданий по стрельбе и устройству винтовок, обнаружились поэты Зигфрид Сассун, Уилфред Оуэн, Роберт Грейвс. Но и здесь они сделали оговорку. Вся эта поэзия будто бы отражала только горький военный опыт. Были любовно сделанные фотографии из стеллажа для винтовок, где каждая стояла на своем месте — почищенное и смазанное. Репортеры выразили недоумение и разочарование по поводу того, что там не обнаружилось, как они выразились, штурмовых винтовок. Чтобы продемонстрировать дальность его стрельбы, даже составили специальную диаграмму. В мельчайших подробностях были разобраны две его победы на соревнованиях по стрельбе в Арканзасе. Еще Боб увидел схематическое изображение выстрела который, как считалось, он произвел в Новом Орлеане из дома номер 415 по Сент-Эн-Стрит возле парка Луи-Армстронга. Это мгновение было разбито на части и проанализировано. Давались подробнейшие характеристики полета пули, физические и баллистические. Ее траектория была разделена пунктирными линиями на квадратике, вплоть до крестика, который обозначал столкновение с целью. Все выглядело убедительно, и все было чушью. Он еще раз просмотрел видеокадры, поэтапное восхождение на подиум, падение, неподвижное тело того человека, которого он якобы убил, хотя в действительности раньше не слышал об этом архиепископе. Целостность и завершенность картины поразили его, все было прекрасно продумано и великолепно исполнено, И самое ужасное Они сумели его разгадать. Не те паршивые репортеры, которые ни черта не понимали, а другие, люди с ЦРУ, и уже не имело значения, кто они и что собой представляют, они знали его изнутри, так будто прожили его жизнь, либо залезли ему в голову. «Ты выглядишь таким измученным», — сказала Джулия. «Эти люди узнали обо мне слишком много». — признался он. — Меня порой пугает, сколько всего они знают. Они сумели понять, как я думаю. Он мысленно вернулся к тому моменту, когда эти подонки пришли к нему, и он не смог им отказать. — Этот русский снайпер, Соларатов, как Боб теперь понимал, скорее всего, вообще не существовал. — Да, прекрасно сработано. Они знали всю меру его отчаяния. Потом из Ньюсуик он узнал, что тот человек, которому он свалился на голову на сент стрит был ником Мемфисом из ФБР. Что-то очень знакомое. Мемфис, Мемфис. Где он мог слышать это имя? оно не давала ему покоя, мучая воображение и память, пока Боб, наконец, не вспомнил. Тот парень!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 Он, видимо, был бы готов к появлению Боба и ждал бы его совсем в другом месте. Кроме того, он ни за что не оставил бы свою машину не запертой, да еще с ключом в замке зажигания. Здесь же была его фотография на фоне здания Новоорлеанского управления ФБР. Подпись гласила «Агент Мемфис, потеряв работу, спешит к машине». Да, это был именно он. Явно расстроенный и взволнованный